Он так и не надел противогаз. Просто забыл о нем. И то, что во рту сейчас чувствовалась горечь, а делать вдохи стало больно, ему об этом не напомнили некогда. Он только сейчас остановил бронетранспортер. Дмитрию показалось, что помимо рычания двигателя он слышит что-то еще. Он высунулся из люка и прислушивался к звукам боя. «Ты слышишь, командир?» — обратился он к мертвому телу Скворцова, лежащему на сидении у левого борта. «Они все-таки напали на нашу базу. Ничего, командир, ничего!» Он снова нырнул в люк и, не закрывая его, рванул бронетранспортер с места. «Сейчас мы им покажем! Сейчас мы им отомстим за тебя, командир!» Весь рваный, бугристый ухабистый рельеф местности, по которой мечался бронетранспортер, колеса машины обрисовывали с каким-то ожесточением, вбивая с каждым своим оборотом в судорожно сжимающие руль ладони Дмитрия. «Сейчас, командир, поможем нашим успеям, и за тебя они нам заплатят с процентами». Теперь звуки боя становились уже отчетливыми, и рев двигателя броневика не перекрыкивал их. Впереди замаячили клубы черного дыма. БТР был все ближе к родной базе. Расчет себя оправдал. Неприятель действительно спешно пытался занять оставленную защитниками высоту. Однако надо отдать должное и пришельцам. Часть из них продолжала рассредоточение по зарослям и не пыталась сжать всю свою живую силу в одном месте, рискуя быть уничтоженными одним ударом. Собственно, Стечкин и не думал, что они все как один ринутся в ловушку. Уж если эти неизвестные сумели в нынешних условиях добраться до Калининградского побережья неизвестно откуда в их мозгах должны присутствовать понятия о боевом рассредоточении сил и чем это отличается от боевого сосредоточения. В данный момент было главным то, что все тяжелое вооружение они стянули на высоту. Пулеметы для эффективного кругового огня. Огнемет для большей площади покрытия горящей смертью. И еще двое тащили на плече по здоровенной трубе каждый. У труп были слегка выгнутые стальные щитки со смотровым застекленным окошком. Конечно, первое, что пришло в голову военному человеку при виде этих предметов — панцершрек. «Командир, у них панцершреки!» — дернул залог от стечки на Борис. «Панцершрек? Боря, какого хрена? Может, у них и панцеросел?» — зло грознулся Павел. «Ты не понял. Гранатометы!» — Твою мать, я понял, что это за гранатометы! — Да как говори, гранатометы, они шреки эти, черт, дери тебя! Да я хорош трындеть, Боря! Их достаточно на холме? Давай, карусель, живо! — Есть! Колесников выхватил из поясной кобуры ракетницу, и красная ракета с хлопком взметнулась над полем брани. Три БТР-80, плюнув дымом из выхлопных труб, вырвались из своих секретов, и, быстро заняв круговую позицию вокруг холма, направили на вершину стволы КПВТ. Бронемашины начали эту самую карусель. Двигаясь с одинаковой скоростью вокруг холма хороводом, они поливали вершину огнем, перемалывая с грунтом и кустарником всех тех, кто пытался там закрепиться. «Внимание! Отсечь тех, что по кустам от коробочек! Свинца не жалеть!» Защитники продолжали вести огонь, однако был сектор недосягаемый для прикрытия. Поняв, что те их товарищи, что на холме обречены, враг стал оступать в глубину леса. Однако при этом агрессоры стекались в одну зону, которая прикрывал от огня с базы тот самый холм. Когда в этой зоне стал проезжать один из бронетранспортеров, они прекратили отступление и принялись его обстреливать. Оказалось, что броня БТР-80 хорошо держит удар патронов штурмгевера МП-44. К тому же помимо стрелка главного калибра за броней сидело еще несколько бойцов, ведущих огонь из автоматов через бортовые бойницы. Тогда в руках двух нападавших возникли песочного цвета предметы, похожие на какие-то колотушки — длинная рукоять и здоровенная балда на одном конце. Это были фауст-патроны. Выстрел. Удар по корпусу. Взрыв. БТР остановился. Однако КПВТ продолжал вести огонь по вершине. Тем не менее стволы Калашниковых в бойницах с пробитого борта замолчали. «Что там такое?» — крикнул Стечкин. «Кажись, коробочку подбили, Паша!» — воскликнул Колесников. «Твою, Боря! Давай швейную машину в бой! Четвертое отделение! За мной!» Майор сменил СВД на АК-74М и кинулся в сторону холма справа от него что-то взревело. Истечкин краем глаза заметил, что появился еще один бронетранспортер. Откуда? Бортовой номер 113 говорил о том, что это машина Скворцова. Не сбавляя темп, броневик заскочил за холм. Он закрыл своим корпусом подбитую машину, и теперь все внимание врага переключилось на него. Все, командир, приехали! Заорал кошевой быстро перебирая с места механика-водителя к башне с главным оружием, стараясь при этом не задеть тело погибшего Скворцова. «Сейчас я им!» — загрохотал пулемет, разнося сухой кустарник, наполненный врагом в мелкие щепки. Удар фауст-патрона. Звон в ушах. Дмитрий продолжал вести огонь и орал, широко открыв рот. «Еще удар из фауст-патрона». Рассудок помутнел. Все слышимое стало каким-то далеким и глухим. КПВТ перестал реагировать на желание контуженного стрелка. Вести огонь. Из быстро раскрытых ворот одного из ангаров, с свистя двигателем, выскочила швейная машинка. Это была бронированная ЗСУ «Шилка» со счетверенными стволами «Амура» калибра 23 мм. Кошевой тряс оглушенной головой Он, как мог, быстро выбрался из первой пробоины в своем броневике и принялся стрелять от бедра из автомата в сторону, где, по его предположению, был враг. Видеть он уже ничего толком не мог, ни то от контузии, ни то от отравления воздухом, не то от слез и шока. «Скоро свидимся, командир!» — пробормотал Дмитрий, обращаясь к мертвому Скворцову. Десятки пуль штурмовых винтовок врага стали кромсать его тело еще до того, как опустел рожок Калашникова. Последнее, что увидел боец, как в разрыве облаков ему напоследок мигнуло солнце. Горшевой сделал последний хриплый вздох и упал в сухую траву на горячие гильзы. Шквал огня из четырех стволов шилки буквально срезал вершину холма с остатками противника на ней. Когда же боевая машина заехала за холм к двум пораженным БТРам, она принялась просто выкашивать лес впереди себя вместе с теми, кто там был. Последний в этом бою выстрел из фауст-патрона перебил шилки гусеницу и остановил машину однако не остановил огонь Видимо, средства борьбы с бронетехникой у врага иссякли, поскольку один из отчаянных солдат противника подполз к шилке, оказавшись недосягаемым для четырех скорострельных пушек «Амур». Он привстал прямо перед машиной, пытаясь забросить на обхват грохочущих и обжигающих волной раскаленного воздуха вперемешку с пороховыми газами стволов сумку с вжатчаткой. В этот момент... Прямо перед ним распахнулся люк механика-водителя. Показались двойные стволы обреза охотничьего ружья. Выстрел дуплетом в упор, и люк захлопнулся одновременно с падением мертвого врага, нашпигованного картечью «Гвардия!» — заорал, сорвав с себя противогаз колесников. «За мной! В атаку!» Со стороны холма раздалось громогласное «Ура!» И вся рота, что держала оборону, двинулась добивать агрессора, ведомая Стечкиным и Колесниковым, и прикрываемая двумя уцелевшими бронетранспортерами.